Глава семнадцатая. Белая полоса. Мы добрались до леса. Достаточно быстро отыскали своих. Затем, пока еще не наступили сумерки, пробирались сквозь заросли к деревне. Нельзя сказать, что лес был непроходимым, но все же проблемные участки случались. То овраги, то бреломы то густые заросли. Тем не менее, когда уже стало смеркаться, разведчики, идущие впереди, таки вышли к деревне и мы решили переночевать в лесу. К деревне идти лучше было утром, на рассвете. Пока крестьяне будут сонные, не успеют разбрестись по всей округе. В принципе, можно было напасть ночью, но я сильно сомневался, что новички не наделают дел. И имел я в виду как бегство будущих треллов, так и смерть моих бойцов. Мало ли, что в потемках может случиться. Да и чего мы зря маскарат устроили? Пусть грешники видят, кто за ними пришел. Проснулся я от того, что кто-то тормошит меня за плечо. «Вставай, Тэн! Время пришло!» Я открыл глаза и попытался опознать того, кто меня разбудил. Это Магнус, один из разведчиков. «Почему ты нес «Мы оставили двоих», — ответил он. «Деревня еще спит, но время терять нельзя. Рассвет уже близко». Я удивленно огляделся. Тьма стояла такая, что ничего и не разглядишь. «Какой к черту рассвет?» Однако отряд просыпался, собирал пожитки и готовился выдвинуться. На все про все ушло минут пятнадцать, не больше. Когда все мы оказались на опушке леса, засели за кустами, залегли в высокую траву, в деревушке в некоторых окнах появился свет. Лучи нужгут, что ли? Или что здесь используется, свечи? «Значит так», — сказал я. «Ну-ки, я беру половину бойцов и двигаюсь через лес, на ту сторону деревни». «Как только мы выдвинемся, идите и вы». «Как узнаю, что вы на месте?» — спросил Нуки. «Я отпущу Корею», — ответил я. Птица сидела у меня на плече и злобно глядела на старого берсерка. «Добро», — кивнул Нуки. «Но постарайтесь быстрее. Скоро крестьяне начнут выползать из домов. А лучше бы мы ночью напали. Возяли бы их легко и просто». «Будь готов». Я проигнорировал его брюзжание, отполз назад и поднялся во весь рост. Заметить из деревни меня было нельзя. Скрывал пригорок. Я отобрал десятка-два бойцов, взяв с собой четверых ветеранов. Магнуса, Копье, Эрика и олофа Последний, к слову, вроде как пришел в чувство. Во всяком случае, он так говорил. Ну что же, раз говорит, надо верить. Если я буду запрещать ему идти в бой, будет страшная обида. Когда я лишь заикнулся о том, чтобы он остался на острове, олов взбеленился. Ну да, его право. Я, как Тен, мог его не брать, но это было наказанием, а олов предо мной ничем не провинился. Ну а мои доводы, что он еще не оправился от ран, не сработали. Еще я взял с собой Корга. Он должен был указать на дом старейшины. Впрочем, я уже опознал его и сам. Корг достаточно подробно мне его описал. Дом старейшины был самым большим в деревне, так как он, если я правильно понял, использовался еще и как постоялый двор для путников, проходивших через деревню. Прежде чем нападать, я отправил двух молодых в сторону леса. Они должны были перехватить беглецов, если такие будут. Еще двое будут стоять с противоположной стороны. Их выделит из своего отряда Нуки. Получается, наш отряд будет атаковать деревню с двух сторон, от дороги, проходящей через деревню. Если кто побежит в лес, их возьмут или убьют часовые. Впрочем, я не особо переживал по этому поводу. Вряд ли кто побежит. Во-первых, время такое, что быстро въехать в ситуацию, крестьяне не смогут. Во-вторых, догадаться сбежать можно, если на деревню напали бы вражеские солдаты. Тут все понятно, а вот бежать от потусторонних сил, впрочем, чего только человек от испуга не делает. Ну и в-третьих, по идее, в деревне было около сотни жителей имея в виду взрослых мужиков, баб и стариков, подростков около двух дюжин и детишек десятка три. С Коргом этот момент мы детально обсуждали. Он разрисовал план деревни, выставляя камушки на песке и рассказывая, где какая семья живет, сколько в ней членов. Мы обошли деревню, и я подбросил Корею вверх. Птица тут же умчалась в небо, оглашая округу своими криками. Надеюсь, крестьяне не всполошатся. Мой отряд двинулся вперед. Думаю, Нуки уже увидел или услышал птицу и тоже идет в деревню. Едва мы поравнялись с первым домом, как дверь открылась, и на пороге появился бородатый мужик с коротко стриженной головой. Был он в одних портках. Видно, вышел взбодриться. Сейчас мы тебя взбодрим, не переживай. Лучше кофе, энергетика и утреннего холода. Мужик действительно взбодрился. От нас до него было от силы метров 10 и он округлил глаза, беззвучно открыл рот увидев недалеко от себя странные черные фигуры по большей части закутанные в накидки, под которыми мы прятали свои черные лица на которых только глаза белели заметил он и ветеранов воинов в рогатых шлемах и необычных странных и наверняка пугающих доспехах он не попытался издать ни звука даже шелохнуться не решался наверняка силясь сообразить не ли мы ему за это и поплатился олов рванул вперед, за пару мгновений сократив дистанцию, оказавшись в паре шагов от мужика. тут перевел свой оторопелый взгляд на внезапно появившееся перед ним странное существо и тут же рухнул на землю, получив в лоб навершие меча. Он сразу затих. Надеюсь, не пришиб его олов Следующей нам встретилась тетка очень внушительных габаритов. Это уже хлопотало по хозяйству. бросала объедки отчаянно брехавшей собаки. Та, наверное, нас учуяла. Да вот только тетка на это особо внимания не обращала и лишь шикала на пса, чтобы тот замолчал. Тетку решил угомонить Магнус. Только ему это не удалось. Когда ему оставалось пройти буквально несколько шагов, тетка развернулась, уставилась на него. Ее глаза тут же наполнились прямо-таки животным ужасом, и она заверещала, как резаная. «Чернуши! Спаси трелики! Черн...» Магнус заткнул ее, ударив рукояткой топора, но было уже поздно ее крик побудил и поднял на ноги всю деревню плохо но не смертельно рано или поздно такое должно было случиться домов в деревне было всего ничего и десяти не наберется наши начали вламываться туда по двое по трое и спустя некоторое время оттуда выгоняли хозяев всех кто был внутри с разных сторон доносились испуганные крики детский плач визг но я мало обращал на это внимание оставив копье сторожить выход из деревни Если кого упустят, и ему вздумается сбежать из деревни. Я с Магнусом побежал вперед к дому старейшины. Двери ближайшего дома хлопнули, и в проеме показался мужик с копьем в руке. Он с диким ревом бросился на меня. Напрасно. ни бить, ни сражаться он толком не умел. Я просто отступил в сторону, и мужик с ревом пронесся мимо. Затормозил, развернулся и снова бросился ко мне, совершенно не обращая внимания на то, что делается вокруг. А зря. Когда до меня оставалось всего пяток шагов, чей-то кулак впечатался ему в лицо, и мужик, кувыркнувшись, развалился в луже. «Морда, как камень!» — хмыкнул Магнус, потирающий свой правый кулак. Мужик же вскочил на ноги и схватил свое копье. Он глядел на нас с ненавистью. Его глаза бегали, словно бы он не мог решить, на кого из нас напасть первым. В конце концов он решил атаковать меня. «Это что такое? Атеист? Почему не боимся?» впрочем, плевать. Он ткнул копьем, пытаясь меня достать, а я даже не доставал свои топоры. Зачем? Для чего? С этим типом справлюсь и так. Все равно убивать его не планирую. Хороший будет Трелл. Я схватил его копье, дернул на себя. Мужик, явно не ожидавший подобного, это читалось по его удивленному взгляду, тут же оказался лицом к лицу со мной, но удивляться времени у него не было так как спустя мгновение он получил в лицо локтем и снова оказался в грязи. «Это как ребенка бить!» — рассмеялся Магнус. Мужик, хоть и не без труда, но поднялся на ноги. Но прежде чем я успел хоть что-то сделать, Магнус выхватил свой топорик и ударил с размаху по горизонтали. Лезвие топора воткнулось в грудь бедолаги. В следующую секунду Магнус выхватил свой скромосакс и вонзил его в левый глаз противника. «Зачем?» Тяжело вздохнул я. «Он ведь напал на нас!» Пожал плечами Магнус. «Что я должен был сделать?» «Ну точно не убивать!» Снова вздохнул я. «Да чего такого?» Не унимался Магнус. «А ну, как он бы нас копьем зацепил?» «Ты же видел, как он копьем махал! Что бы он нам сделал?» «Эй, -э, не скажи!» Протянул Магнус. «Я это отродье знаю!» Думаешь, что возьмешь его голыми руками, а он в самый неожиданный момент нож тебе в бок загонит. С этими словами Магнус подошел к трупу, задрал штанину портков и вытащил из глинища самодельных сапогов нечто похожее на нож. Это оружие в разы уступало нашим скромосаксам. Но все же, если воткнуть такой нож в грудь человеку, летальный исход с большой вероятностью гарантирован. «Ну, что я говорил?» — хмыкнул Магнус. «Жаль, трелом меньше». Подвёл итог я. «Чёрт с ним!» — отмахнулся Магнус. «Не наберём мужиков, так заберём больше баб». «Ты не забыл, зачем нам треллы?» — поинтересовался я. «Как бабы будут деревья рубить и стену строить?» «Продадим их!» — пожал плечами Магнус. «Или обменяем на нужных нам треллов. Знаю остров, на котором дадут за них хорошую цену». Он весело подмигнул мне и пошёл вперёд. Я двинулся следом. Буквально через пару минут мы были возле дома старейшины. Подоспели мы как раз вовремя. Из-за соседнего строения появился нуки с секирой наперевес, весь заляпанный кровью. На мой не мой вопрос он пробурчал. «Выскочил тут один на нас с мечом. Пришлось зарубить». «Вас ведь толпа была», — возмутился я. «Не могли с одним справиться. Мы с такими темпами назад вообще без треллов вернемся» ноги виновато пожал плечами хотя на морде у него отчетливо было написано что он совершенно ни о чем не жалеет но что же бывает я прекрасно понимал что без жертв будет не обойтись не лить ведь слезы по каждому да и помнить надо в какое время события это происходит едва я ступил на крыльцо как дверь распахнулась и на пороге появился человек высокий кряжистый лет двадцать на вид одетый в одно исподнее но зато с мечом в руке Он вышел наружу, ступил в сторону, давая возможность пройти через дверь еще двоим. Второй был точной копией первого, разве что чуть меньший, лет восемнадцати. Он так же, как и старший, держал в руке меч. Третьим из дома появился мужик постарше. Лет сорока с небольшим. Такой же высокий и мускулистый, как и первые двое. Наверняка это и есть старейшина. Значит, те двое, появившиеся ранее, его сыновья. Мы стояли, разглядывая друг друга. Я и мои товарищи с любопытством, а троица — нас с испугом. Но стоит отдать им должное, боялись они недолго. Первым издал вопль отец семейства и бросился на нас, занеся топор для удара. Сыновья тут же последовали за ним. Мужика своей секирой угомонил Нуке. Старший шарахнулся в сторону, а вот младшему не повезло. То ли Магнус не успел сориентироваться, то ли попросту рефлексы взяли верх но он отбил удар меча и рубанул своим топором рука, все еще сжимавшая меч, рухнула на деревянный пол. а а, -а Крик раненого перекрыл все звуки, вопли и плач, что стояли в деревне. Он стоял, пытаясь зажать культяпку здоровой рукой, но у него это не получилось. Магнус вновь махнул топором, и уже безголовое тело рухнуло на доски Я бросился к старшему из сыновей, который стоял возле валяющегося без сознания старейшины. И тот, Явно перепуганный случившимся начал так отчаянно махать своим мечом, что подступиться к нему не удавалось. Мы все трое начали заходить с разных сторон, и противник, став спиной к стене, замер, нержа ржа оружие наготове, вращая головой, стараясь отследить движение, определить, кто нападет первым. Первым напал нуки Хотя, если говорить точно, нуки лишь сделал вид, дернув секиру, создавая видимость замаха, но сынку старейшина этого хватило. Он махнул мечом, и мы с Магнусом, не сговариваясь, бросились вперед. Я прижал руку с мечом к стене, а Магнус с разгоном вмазал противнику рукояткой топора. Кажется, попал прямо в висок. Наш противник обмяк, сполз по стене. «Убил?» — спросил я. «Да не, жить будет», — ответил нуки «Хотя, может, дураком станет». «Ничего, главное, чтобы таскать груз мог», — хмыкнул я. Ну, на это много ума не надо. Надо их связать и посадить отдельно от остальных. Как очухается, пообщаемся. Если Курк был прав, у этих дельцов где-то тайник должен быть. Сделаю, кивнул Магнус. Что, это все? Удивленно хмыкнул Нуки, оглядывая деревню. Похоже на то, кивнул я. Как-то совсем легко получилось. Так тут и добыча всего ничего, пожал плечами я. Разве что Треллы. Наши, которые выделялись своими черными накидками и кольчугами, шлемами с рогами гнали пленников в центр деревни. Планировалось забрать всех в доме старейшины и держать до тех пор, пока не закончим грабить деревню. Не решим возвращаться назад. Я сидел возле кучи добра, которую натаскали мои соплеменники из домов. Рядом разместился копье, которому периодически приносили деньги и драгоценности, найденные в тайниках. Крестьяне боялись нас до дружи в коленках и сами рассказывали, указывали, где прятали самое ценное. Но что им оставалось делать? Они были готовы на все, лишь бы мы, демоны-чернуши, оставили их в покое, не уволокли в местный филиал ада. Я открыл меню и проверил статус задания. Задание «Морской налетчик». Если вы хотите стать настоящей легендой северных народов, ваш рейд должен завершиться удачно. доп Допзадание. 50% вашего отряда должно выжить. Текущее значение 94%. Допзадание. Вы не должны потерять ни одного корабля. Текущее значение 3 из 3. Допзадание. Захватить 102 из 50 треллов. Допзадание. Захватить 102 из 100 треллов. Допзадание захватить 102 из двухсот трейлов доп задания захватить 234 из 1000 золота доп задания разрушить деревню доп задания разрушить селение доп задания разрушить город доп задания уничтожить превосходящие силы противника четыре из десяти доп заданий выполнено от трехх до десяти выполненных заданий награда уровень повышения статуса повышение статуса предмета от нуля до двух выполненных заданий штраф презрение северных народов лишение титула т опа а за задание то добавилось как так Ага, уже понял получается мы выполнили план по треллам. причем не просто выполнили а даже перевыполнили дважды изначально нужно было захватить 50 пленников сейчас их у нас 102 после выполнения первого задания по пленникам появилось второе Нужно было захватить сто человек. И здесь мы тоже справились. Вот только тянуть всю эту ораву я не собирался. Женщины, мужчины, дети постарше в качестве треллов пригодятся. А вот совсем маленьких и стариков тащить было незачем. Денег за них не выручишь. Работать они не смогут, а кормить их надо. А кормить нечем, еды самим не хватает. Да и помрут они по пути домой. Конечно, будь я обычным викингом, мне было бы плевать, Но я все же был совершенно другого мнения, и мне очень не хотелось доходить до таких зверств. А я и не буду. Зачем? А еще, наконец-то, появилась награда за рейд. Но что-то меня пока награды не впечатляли. Дополнительный уровень, конечно, это приятно, но я-то надеялся взять по окончанию набега намного больше, чем всего один. Далее повышение статуса. Что это такое, я пока вообще не представлял. С этим еще нужно будет разобраться и повышение статуса предмета. Вот здесь уже более или менее все ясно. У меня уже пару раз топор Йора апнулся. Его характеристики существенно выросли. Интересно, опять топор улучшится? Может, что-то другое? У меня ведь есть еще один топорик. Шлем есть, кольчуга, сапоги и метательные топоры. Может, что-то из этого? От раздумий меня оторвал внезапный женский визг, раздавшийся совсем рядом. Я свернул окно с заданиями и повернулся в сторону, откуда крик и услышал. Ну, понятно. Давно ожидал увидеть нечто подобное.